Джо. Тогда. 19 июля, воскресенье. День ее смерти. Джо выбегает за дверь в кепке отца Фиби и его на лобном фонаре. Но, добежав до машины, понимает, что не знает, насколько глубоко в лес могла убежать его мама, и если он бросится за ней по тропинке в темноте, в такую грозу, он уже видел ее в таком состоянии, на грани психоза. Она слышит и видит то, чего нет. А если она успела принять еще какие-нибудь таблетки после того, как он уложил ее спать, все может быть очень серьезно. Возможно, поэтому она и отправилась в лес посреди ночи. Можно позвать на помощь, но, возможно, ждать придется слишком долго. К тому же толпа людей, сирены и фонари, горящие со всех сторон в лесу, могут окончательно ее напугать. Больше всего Джо беспокоит скалы на тропе вдоль утеса Гарри. Он должен остановить ее, прежде чем она там окажется он видит фургон если взять фургон можно быстро доехать до стоянки на другой стороне леса добежав туда она уже выпустит пар устанет станет сговорчивее если припарковаться на утесах и зайти на тропу с парковки он сможет опередить ее и дождаться а не пугать преследованием джо спешит обратно домой за запасными ключами от фургона он заводит фургон выезжает на дорогу и несется под проливным дождем включив на максимум щетки Проскакивает на пустом перекрестке на красный свет. Когда он приезжает на парковку, она пуста. Джо со скрипом останавливается прямо возле тропы. Находит в бардачке фонарик и включает налобник мистера Брэдли. Он вылезает из фургона под дождь и бежит в ревущий, стонущий лес. Над океаном грохочет грунт. Примерно через полкилометра Джо замечает среди тумана и деревьев свет фонаря. Он останавливается, тяжело дыша, и ждет. Она подбегает ближе, и он кричит ей «Мама!». Она замирает. «Мама, подожди!» Он направляется к ней. Она разворачивается, ныряет в кусты и пробирается сквозь подлесок. Джо видит в тумане среди стволов луч ее налобника. Он направляет фонарик в лес, пытаясь ее отыскать. Его сердце бешено стучит от паники. Она идет к скалам за деревьями. Он спешит за матерью в кусты, следуя за прыгающим светом ее фонаря. «Мама, это я, Джо! Пожалуйста, остановись!» Свет движется вперед, разрезая туман. Он слышит, как она падает, а потом начинает ползти. У него колотится сердце. Он не знает, насколько она близко к скалам. Джо торопится и снова зовет мать. Она снова падает, фонарик выключается. Джо останавливается. «Мама!» Только стук дождя и шум ветра в кронах. Раздается раскат грома, Из дерева с треском слетает ветка. джон наклоняется вперед и светит фонариком на землю. Он видит в грязи ее следы. «Мама!» — неуверенно зовет он. Вспыхивает молния, гремит гром. Внезапно она выскакивает из папоротников и словно раненый олень прорывается к краю утеса. Опасаясь за ее жизнь, Джо спешит следом. Он выскакивает из леса и видит ее там на самом краю обрыва. У Джо сжимается сердце. Он не может дышать. Он на мгновение освещает ее лицо и видит свежие порезы. Паника спорит с осторожностью. Он понимает, она впала в бредовое маниакальное состояние. Джо поднимает руку. Все нормально. Мама! Это я, Джо! Все в порядке! Возьми мою руку! Он тянется к ней. Она бросается на него, как дикое животное, и бьет по лицу. С его головы слетают кепка и капюшон, ее фонарь освещает его лицо, на мгновение она замирает. «Ты!» Эмоции жгут ему глаза. «Да, да, мама, это я! Все хорошо, дай руку!» Он снова протягивает ей ладонь. Внезапно налетает порыв ветра, деревья гнутся и сломанная ветка падает вниз и бьет ее по голове. Она кричит и отступает назад. Он бросается вперед, пытаясь ее схватить, Но она отбивается, срывая с его запястья подаренный Фибе браслет, и тут у нее под ногами крошится песчаник. Размахивая руками, она падает вниз. Джо слышит ее крик и тошнотворный удар. Она снова кричит, ветер уносит ее голос, и звук тонет в раскате грома. Джо в глубоком шоке. Он подходит к краю, вглядывается в темную бездну, но ничего не видит, а слышит... Только ветер и дождь. Он со всех ног мчится обратно на тропу, бежит к утесам, пересекает парковку и спешит по скользкой лестнице вниз, освещая путь карманным фонариком, потому что налобник потерян. Когда он, наконец, находит мать на каменистом пляже, она мертва. Лежит на камнях разбитая, изломанная и окровавленная. Джо садится рядом, рыдает и воет. А потом ему становится страшно.